Глава тридцать шестая Как только тронулся поезд, Мартын ожил, повеселел, исполнился дорожного волнения, в котором он теперь усматривал необходимую тренировку. Пересев во французский поезд, идущий через Лион на юг, он как будто окончательно высвободился из соненных туманов. И вот уже за Лионом развернулась южная ночь отражение окон бежали бледными квадратами по черному скату, и в грязном, до ужаса жарком отделении второго класса единственным спутником Мартына был пожилой француз, бритый, бровастый, с лоснящимися маслаками. Француз скинул пиджак и быстрым перебором пальцев сверху вниз расстегнул жилет. Стянул манжеты, словно отвинтил руки, и бережно положил эти два крахмальных цилиндра в сетку. Затем, сидя на краю лавки, покачиваясь, поезд шел вовсю. Подняв подбородок, он отцепил воротник и галстук, и так как галстук был готовый, пристижной, то опять было впечатление, что человек разбирается по частям и сейчас снимет голову. Обнажив дряблую, как у индюка, шею, француз облегченно ею повертел и, согнувшись, крякая, сменил ботинки на старые ночные туфли. Теперь в открытой на кручавой груди рубашки он производил впечатление доброго малого, слегка подвыпившего, ибо эти ночные спутники с блестящими бледными лицами и осоловелыми глазами всегда кажутся захмелевшими от вагонной качки и жары. Порывшись в корзине, он вынул бутылку красного вина и большой апельсин. Сперва глотнул с горлышка, чмокнул губами, крепко, со скрипом вдавил пробку обратно и принялся большим пальцем оголять апельсин, предварительно укусив его в теме. И тут, встретившись глазами с Мартыном, который, положив на колено таухниц, только что приготовился зевнуть, француз заговорил. «Это уже Прованс». — сказал он с улыбкой, шевельнув усатой бровью по направлению окна, в зеркально-черном стекле которого чистил апельсин его тусклый двойник. — Да, чувствуется юг, — ответил Мартын. — Вы англичанин? — осведомился тот и разорвал на две части очищенный в клочья седины апельсин. — Правильно, — ответил мартин Как вы угадали? Француз сочно жуя повел плечом. — Не так уж мудрено. — сказал он и, глотнув, указал волосатым пальцем на таухниц. Мартын снисходительно улыбнулся. — А я леонец, — продолжал тот, — и состою в винной торговле. Мне приходится много разъезжать, но я люблю движение. Видишь новые места, новых людей, мир, наконец? У меня жена и маленькая дочь, — добавил он, вытирая бумажные концы растопыренных пальцев. Затем, посмотрев на Мартына, на его единственный чемодан, на мятые штаны и сообразив, что англичанин-турист вряд ли поехал бы вторым классом, он сказал, заранее кивая, «Вы путешественник?» Мартын понял, что это просто сокращение — «вейжор» вместо «коми-вейжор». «Да, я именно путешественник», — ответил он, старательно придавая французской речи британскую густоту. Но путешественник в более широком смысле. Я еду очень далеко. Но вы в коммерции?» мартин замотал головой. «Вы это, значит, делаете для вашего удовольствия?» «Пожалуй», — согласился мартин Француз помолчал и затем спросил. «Вы едете пока что в Марсель?» «Да, вероятно, в Марсель. У меня, видите ли, не все еще приготовления закончены». Француз кивнул, но явно был озадачен. «Приготовления, — продолжал мартин должны быть в таких вещах очень тщательны. Я около года провел в Берлине, где думал найти нужные мне сведения. И что же вы думаете?» «У меня племянник-инженер», — вкратчиво вставил француз. но нет, я не занимаюсь техническими науками, не для этого я посещал Германию. Но вот я говорю, вы не можете себе представить, как было трудно выуживать справки». «Дело в том, что я предполагаю следовать одну далекую, почти недоступную область. Кое-кто туда пробирался, но как этих людей найти и как их заставить рассказать? Что у меня есть? Только карта». И Мартын указал на чемодан, где действительно находилась одна верстка, которую он добыл в Берлине, в бывшем генеральном штабе. Последовало молчание. Поезд гремел и трясся. «Я всегда утверждаю» сказал француз, что у наших колоний большая будущность. У ваших, разумеется, тоже. И у вас их так много. Один леонец из моих знакомых провел десять лет на тропиках и говорит, что охотно бы туда вернулся. Он мне однажды рассказывал, как обезьяны держат друг дружку за хвосты, переходят по стволу через реку. Это было дьявольски смешно. За хвосты! За хвосты! Колонии — это особь статья сказал мартин «Я собираюсь не в колонии. Мой путь будет пролегать через дикие опасные места, и кто знает. Может быть, мне не удастся вернуться». «Это экспедиция научная, что ли?» — спросил француз, раздавливая задними зубами зевок. «Отчасти». «Но как вам объяснить? Это не главное. Главное, главное... Нет, право, я не знаю, как объяснить». «Понятно, понятно», — устало сказал француз. Вы, англичане, любите пари и рекорды. Слово «рекорд» прозвучало у него с сонным рычанием. На что миру голая скала в облаках? Или, ох, как хочется спать в поезде. Айсберги, как их зовут? Полюс, наконец. Или болото, где дохнут от лихорадки. Да, вы, пожалуй, попали в точку. Но это не всё, не только спорт. Да, это далеко не всё. Ведь есть ещё, как бы сказать любовь нежность к земле тысячи чувств довольно таинственных француз сделал круглые глаза и вдруг подавшись вперед легонько хлопнул мартына по колену смеяться изволите надо мной сказал он благодушно ах ничуть ничуть полно сказал он откинувшись в свой угол вы еще слишком молоды чтобы бегать по сахарам если разрешите мы сейчас притушим свет Их совсем